Глава ч е т р Преображение горя и страха. о б л а к о Как свободный человек, я всегда могу прийти и уйти, не попав в плен к представлениям о том, что есть и чего нет, не попав в плен к представлениям о бытии и небытии. Пусть ваша походка будет раскованной. Неважно, п р е б ы в а е т или убывает луна, ведь она остается луной. Ветер все еще веет. Чувствуешь ли ты это, м и л а я Он приносит издалека дождь, чтобы напитать им ближайшее облако. Капли солнечного света брызжут с высоты вниз на землю. Колено земли касается ясного небосвода. Тикнатхан. Прекрасным солнечным днем вы вглядываетесь в небо и видите, как п о н е б у п л ы в е т красивое округлое облако. Вы любуетесь его формой, падающим на множество его складок светом и тенью, которое оно отбрасывает на зеленое поле. Вы влюбляетесь в это облако. Вы хотите, чтобы оно оставалось с вами, делая вас счастливым, но затем его форма и цвет меняются. К нему присоединяются еще больше облаков. Небо становится темным, начинается дождь. Облако больше не видно вам. Полил дождь. Вы начинаете плакать, желая, чтобы к вам возвратилось любимое облако. Вы не плакали бы, если бы знали о том, что будете видеть тоже облако, просто вглядываясь в дождь. В буддизме есть учение об е с ф о р м е н н о с т и а не м и т т а Форма? э т о видимость вещей, практика бесформенности, представляет собой умение не обманываться внешней формой или видимостью вещей. Осознавая анимиту, мы понимаем, что форма еще не вся реальность. Когда облако преображается в дождь, вы можете увидеть саму суть дождя и понять, что облако все еще здесь. Оно смеется и улыбается вам, поэтому вы становитесь счастливым. И можете перестать плакать, потому что вы больше не привязаны к внешнему виду облака. Если же горе не оставило вас, если вы продолжаете долго плакать, то лишь потому, что застряли, привязавшись к форме или внешнему виду облака. Вы пленены видимостью из прошлого и не можете увидеть новую форму. Вы не умеете следовать за облаком, когда оно преображается в дождь или снег. Если вы потеряли кого-то и долго плакали, то я прошу вас принять приглашение Будды. Охватите внутренним взором природу вашего любимого человека и осознайте, что он по своей природе не рождается, не умирает, не приходит, не уходит. Таково учение Будды в отношении нашей подлинной природы.